— пот. Ты знаешь, Эфикл, — немного помолчав, закончила тень, — все мы в чем-то жертвы и в чем-то жрецы. Все мы — павшие, горгоны, гиганты, одержимые, олимпийцы. Все, кроме вас Салкидом. Перестав быть жертвами, вы не стали жрецами, поэтому обещай мне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 Из Салманеева братства. Боюсь, что вся Эллада превратится тогда в один огромный жертвенник. Ты обещаешь мне? Да, еле слышно ответил Эфикл. Я обещаю тебе это. Бог поклялся бы Стиксом. Геракл просто обещает. И воды Великой реки удивленно плеснули во тьме Эреба.